Не успела выйти замуж за сеньора графа, упокой, Господи, его душу. Да и знать-то мне о жениха пришлось больше понаслышке, потому что как сеньор граф тупору еще не бывал у нас в доме, а я из-за своего ревматизма. Так ты говоришь, что в церкви уже началось венчание? Да, если Бог милостью. Мой господин поднялся с позаранку».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 Так мы остановились на том, что паренек, а зовут его Колос, побежал к невесте спросить от имени моего господина, все ли готово и не пора ли моему господину уже идти навстречу своему счастью. А Колос уж так прыток, стрелу перегонит. Сеньора, может, неизвестно, а я этого мальчишку вырастю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 а паренек, надо вам сказать, ходит теперь в Ливреи, не дать не взять Алькальд из Севильи. И говорит ему, «Колос, мигом слетай в дом сеньоры Донни Магдалены». Так зовут мать невесты. И говорят она родом оттуда, где шла война против турка. «Позабыл, как зовется это место». Лепанта с яростью подсказал Дон Диего. «Так вот».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 По чистой случайности, мой господин стоял на этом самом месте в своем лиловом камзоле.